Охота за памятью предков многому научила меня. Паттерны, ах эти паттерны. Больше всего раздражают меня слепые приверженцы либерализма. Я не верю в крайности. Почешите как следует консерваторы и вы обнаружите человека, который предпочитает прошлое самому светлому будущему. Почешите либералы, и вы обнаружите кабинетного аристократа. Либеральные правительства всегда вырождаются в аристократии. Бюрократия всегда придаёт искренние намерения людей, формирующих такие правительства. Непосредственно с самого начала мелкие личности, попавшие в правительство, обещавшие равномерно распределить социальный гнёт, оказываются заложниками бюрократической аристократии. Естественно, вся бюрократия в этом отношении ведут себя одинаково, но какое это лицемерие обнаружить знакомый образчик под лозунгами «равенство», начертанными на либеральных знаменах? Ах, если эти подтерны чему-то и научили меня, так это тому, что они всегда повторяются. Моё угнетение в широком смысле слова ничем не лучше и не хуже всех прочих.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 Сказал, что такое не подобает от Атрейдисам. Он полагает, что я не в своём уме. Этого он не сказал. Достаточно и того, что ты слышал. Что ещё тревожит нашего нового Дункана? Он видел нового иксянского посла, господин. Он находит Хвинори весьма привлекательный и интересуется... Этого нельзя допустить, Манео. Я полагаю, ты сумеешь предотвратить любую связь между Дунканом и Хви.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 Это несколько развлекло его. Он представил, какое впечатление произведёт на обитателей Онна появление на улицах растревоженного Айдаха во главе отряда гвардейцев. Они живо притихнут, как мыши при внезапном появлении кошки. Сейчас, находясь в макете Сиеча, Лето похвалил себя за такой выбор. Здание свободной формы с многочисленными куполами, расположенное на окраине Онна, имело в поперечнике около одного километра.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 Костры горели там, где сейчас нельзя было показываться ни одному фриману. Огоньки мигали, когда мимо них проходили люди. Музейные Фримены, подчеркивавшие своё право занимать окрестности священного города. «Музейные Фримены!» – подумал Лето. «Какие же они узколобые, недальновидные люди!» «Но что меня возмущает? Они таковы, какими я их создал!» Лето услышал, как ко входу приближается делегация Бене -Гессерит. Они пели гимн, слышался напев, изобилующий протяжными гласными звуками. Впереди шёл Монео с отделением гвардейцев, которые заняли свои места у ложи императора. Монео остановился возле ложа, взглянул на Лето и обернулся в зал. Женщины вступили в него двумя рядами, их было десять. Впереди шествовали две преподобные матери в традиционных чёрных одеждах. «Слева Антеак, справа Луисей Ял», — сказал Манео Лето вспомнил раздраженные, полные недоверия слова, которые говорил ему ранее Манео, рассказывая об этих женщинах. Мажордом ненавидел этих ведьм. «Они обе вещающие истину», — сказал тогда Манео. «Антеак намного старше Луисей Ял, но именно последняя славится как лучший вещатель истины в Бене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 Они ожидали этого, или это не хотелось их разочаровывать. «Добро пожаловать, сёстры!» – сказал он. Голос, звучавший в тональности низкого контральта с нотками язвительности, часто прослушивался и изучался в капитуле «Общины сестёр». Произнося приветствие, Лето почувствовал угрозу. Преподобные матери всегда бывали недовольны такой формой приветствия, однако на этот раз в их реакции появились какие-то новые ноты.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 «Меня же удивляет, почему столь мало людей говорит об угнетении со стороны Бене Гессерит», — отпарировал Лето. Вместо Луисе Ял на вопрос ответил Антек. «Если Богу Императору будет угодно, то он сам расскажет нам об этом, а сейчас давайте перейдем к цели нашего посольства». Лето улыбнулся. «Вы двое можете подойти ко мне ближе. Оставьте свиту и приблизьтесь». Манео отступил вправо, дав возможность женщинам приблизиться к императору их характерной скользящей походкой на расстоянии трёх шагов от помоста. "Такое впечатление, что у них нет ног", пожаловался однажды Манео своему императору. Вспомнив эти слова, лето внимательно пригляделся к тому, как внимательно следит Манео за двумя женщинами. В их поведении было что-то угрожающее.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 Преподобные матери смотрели на эти вещи сквозь пальцы, потому что не могли больше отделять своих девушек потребным количеством пряности. Замена привычному ритуалу. За последние 10 лет в обычаях Бен произошли значительные изменения. В мышлении сестёр появилась необычная для них скалидность. «Всё тайное становится явным», — думал между тем Лето. «Старые таинства до сих пор живы».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 «Кто-то, кроме вас, должен узнать об этом и записать данные в хронике», — добавила Лусиел. «На случай, если со мной случится что-то страшное», — саркастически поинтересовался Лето. «Господин», — запротестовал Антек, — «мы...» «Вы рассекаете меня словами, хотя на деле предпочли бы гораздо более острый инструмент», — сказал Лето. «Меня оскорбляет такое лицемерие». «Мы протестуем, господин», — заявил Антек. «Вы действительно протестуете! Я это явственно слышу!» – подтвердил Лето. Луисей Ял приблизилась к Лето ещё на несколько миллиметров, сопровождаемая бдительным взглядом Манео, который затем взглянул в глаза Лето. Этот взгляд требовал действия, однако Лето проигнорировал сигнал мажордома. Ему было любопытно, что задумала Луисей Ял. Чувство угрозы сконцентрировалось на рыжеволосой Бести. «Кто она?» Подумал Лето. «Неужели она танцующая лицом?» «Нет, лицо Луисей Ял сохраняло видимое, тщательное, сохраняемое спокойствие. Не было ни малейшей мимики, которая позволила бы определить способность лета к наблюдению». «Так вы не расскажете нам о физических изменениях, господин?» Продолжала настаивать на своём антег. «Это отвлекающий манёвр!» подумала Лето. «Мой мозг стал просто гигантским!»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 Женщины же были просто зачарованы таким откровением. Они явно колебались, приводители в исполнение свой тщательно разработанный план. «У вашего головного мозга есть центр?» – спросила Луисей Ял. «Центр – это я», – ответила Лето. «Но где он расположен?» Антек сделала едва заметный жест. Луисей Ял приблизилась ещё на несколько миллиметров.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 «Заслужили, сук, ментальность господствует в моей империи. Засилье рынка лишь заострило и умножило эти настроения. Мы все превратились в торговцев». «Даже вы, господин?» — спросила Лусейел. «Вы испытываете мой гнев», — произнес Лето. «Вы специалист в этом деле, не правда ли?» «Господин...» Голос женщины оставался спокойным, но чувствовалось, что это спокойствие дается ей с большим трудом. «Не следует доверять специалистам», — продолжала Лето. «Они мастера исключений, эксперты же могут судить о самом деле». «Мы надеемся стать архитекторами лучшего будущего», — сказала Антек. «Лучшего, чем что?» Луисиял сделала ещё один едва заметный шаг в сторону лета «Мы надеемся представить свои стандарты на ваш суд, господин», — проговорила Антек.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 Лето втянул носом в воздух и едва не расхохотался. «Эссенция пряности!» Они пронесли с собой немного эссенции. Женщины знали старые истории о песчаных червях и эссенции пряности, конечно, это была инициатива Луисе Она думает, что эссенция – это действенный яд для песчаных червей. Это подтверждает и устное предание.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 Луисиял сделала едва заметное движение левой рукой, протянув её к складке платья. Манео заметил это и вопросительно посмотрел на Лето, но тот, не отрываясь, следил за выражением глаз молодой преподобной матери. «У запахов есть масса причудливых свойств», — сказал вдруг Лето. Рука Луисиял замерла. «Духи и эссенции», — продолжал Лето.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 «Люди всегда инстинктивно понимали, что запахи феромонов выдают их истинные побуждения», — сказал император. Женщины стояли неподвижно. Они слышали его. Преподобные матери лучше всех остальных людей понимали истинный, скрытый смысл обращенных к ним слов. «Вы хотели подвести мину под мою богатую память!» — продолжала Лето. В голосе его прозвучало прямое обвинение. «Вы очень ревнивый, господин», — призналась Луисиял. «Вы просто неверно поняли устное предание», — поправил её Лето. «Песчаные форели воспринимают эссенцию как воду». «Это было испытание, мой господин», — призналась Антек, — «только и всего». «Вы намеревались испытать меня?» — изумился Лето. у виной наше любопытство, господин», — продолжала оправдываться Антек. «Я тоже очень любопытен», – произнёс император. «Положите эссенцию на помост рядом с Манео. Я сохраню её». Медленно, на рассчита демонстрируя твёрдостью движения и отсутствие агрессивного намерения, Луисиял извлекла из складок платья маленький флакон, излучающий голубое сияние. Она осторожно положила флакон на помост. Было заметно, что она не решится на отчаянный поступок. «Ты действительно вещающая истину», — сказала Лето. Она выдавила нечто похожее на улыбку и повернулась к Антек. «Где вы взяли эссенцию пряности?» — поинтересовался Император. «Мы купили её у контрабандистов», — ответила Антек. «Контрабандистов не существует уже две с половиной тысячи лет». «Мы хранили её все эти столетия, до этого она была нам не нужна». «Понятно, и теперь вы решили оценить то, что считаете своим великим терпением, не так ли?» «Мы следили за эволюцией вашего организма, господин», — ответила Антек. «Мы думали...» Она позволила себе слегка пожать плечами. Этот жест допускался только в присутствии сестер и не давался легко. Лето обиженно сложил губы. «Я не могу пожимать плечами», — сказал он. «Вы накажете нас?» спросила Луисей Ял. «Чтобы развлечься?» Она выразительно взглянула на флакон с эссенцией. «Я поклялся наградить вас», сказал Лето. «И сделаю это». «Мы бы предпочли защитить вас с нашим единством, господин», произнесла Антек. «Не напрашивайтесь на слишком большое вознаграждение», осадил её Лето. Антек склонила голову. «Вы ведете дела с иксианцами, господин, у нас же есть основания полагать, что они могут обратиться против вас?» «Я боюсь их не больше, чем вас». «Вы без сомнения слышали о том, чем сейчас занимаются иксианцы», — вставила слово Луисиел. «Монео иногда доставляет мне копии писем, которыми обмениваются люди и группы внутри Империи», — сказал Лето. «Так что я слышал множество историй на эту тему». мы говорим о новой мерзости господин проговорил антек вы думаете что их сеансы смогут создать искусственный интеллект такой же сознательный как вы мы очень боимся этого господин вы хотите заставить меня поверить в то что идеи булерианского джихада все еще живы вообще не сестер мы не можем уповать на неизвестное возникающее из воображаемой технологии сказала антек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 «Наконец-то вы говорите правду!» — сказала Лето. «Вы пришли ко мне словно каракулы и просите меня положить конец вашему страху!» Антек взяла себя в руки, и её голос прозвучал холодно и спокойно. «Сумеет ли x создать искусственный мозг?» «Мозг, конечно, нет!» Луисия Ял явно расслабилась, но Антек продолжала оставаться очень напряжённой. Она не была удовлетворена ответом Оракула. «Почему эта глупость продолжает из века в век повторяться с такой монотонной точностью?» — подумала Лето. Память услужливо представила ему бесчисленные сцены подобного рода. Пещеры, священники и жрицы, охваченные неземным экстазом, зловещие голоса, произносящие мрачные пророчества в дыму священного дурмана.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 «То, чего вы боитесь в действительности, не то, чего вы боитесь на самом деле!» Лето наслаждался произведенным эффектом. Это прозвучало достаточно зловеще для такого рода пророчества. Антея Калусиял молча, как приниженные просители, неподвижно стояли перед ним в смиренных позах. Позади них кашлянула одна из послушниц. «А не вы, есть нет, кто это был, и девушка получит солидное внушение!»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 «Но у нас нет вашей силы!» — возразила Антек. «Вы жалуетесь, что не чувствуете ткани времени, вы не ощущаете мою протяженность, и вы одновременно боитесь какой-то простой машины!» «Значит, вы не станете нам отвечать?» — спросила антаг «Не делайте ошибки, думая, что я не понимаю образа действия вашей общины!» — сказал Лето. «Вы живые люди. Ваши чувства высшей степени точно настроены. Я не остановлю этого, да и вам это не удастся». «Но иксианцы свободно играют в свои автоматы!» – запротестовала Антек. «Эти автоматы не более чем разрозненные куски, законченные кусочки, соединенные в нечто целое», – согласился с преподобной матерью Лето. «Они уже запущены в движение. Кто же их остановит?»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 Настаивала на своём Антек. «Неужели простой автомат — это синоним искусственного интеллекта?» Глаза Антек расширились и затуманились от невольного воспоминания. Лето, как зачарованный, следил за её реакцией. В их сознании была и общая память. Лето почувствовал всю соблазнительность единения с общиной сестёр. «Это будет так знакомо, так полезно и так смертельно!»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 Это восклицание показало, кто доминирует в паре. Младшая распоряжалась старшей. Лето постарался не показать своё удивление. «Замечательно!» – подумал он. «Умение мыслить помогает приспособляемости!» – сказала Антак. Он Она экономит на словах. Лето снова постарался не показать удивление. «Умение мыслить порождает творчество!» – сказал он.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 «Действительно, они были настоящими вещателями истины?» «Вы вправе напугать меня?» – сказал он. Возвысив голос, он спросил, «Откуда вам известно, что вы ещё живы?» Так же как Манео, обе женщины почувствовали, что их судьба зависит от того, насколько верный ответ они дадут на этот вопрос. Лето был очарован тем, что прежде чем заговорить, обе одновременно взглянули на мажордома. «Я зеркало самой себя», — ответила Луиси Йелл. То был ответ в духе Бене который оскорбил Лето. «Мне не требуется предварительная инструментальная настройка, чтобы решать мои человеческие проблемы», — сказала Антек. «Ваш вопрос для подготовительного класса». Ха -ха", усмехнулся Лето. «Как же вам хочется покинуть Бене и примкнуть ко мне».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 Лето посмотрел на неё с холодным вниманием. «Бессознательное взаимоотношение наших предков с машинами кое-чему научили и нас, как вы думаете?» Луисей Ялл продолжала молчать, не рискуя подвергнуть свою жизнь опасности неудачным ответом. «Но ты не станешь отрицать, что мы, по крайней мере, знаем о привлекательности машин?» Спросил Лето. Луисей Ялл кивнула. «Хорошо настроенная машина может быть гораздо полезнее живого слуги», — продолжал Лето. «Мы можем доверять машинам в том, что они не позволят себе отвлекаться на эмоции». Луисия Ялл наконец обрела способность говорить. «Значит ли это, что вы намерены отменить бутлерианское запрещение производства мерзких машин?» «Клянусь тебе», — произнес Лето ледяным тоном. «Что если ты дальше будешь говорить такие глупости, то я прикажу тебя публично казнить, я не Оракул!» Луисиял открыла рот, но снова закрыла его, не произнося ни слова. Антеак, коснувшись руки подруги, почувствовала, что женщину бьёт крупная дрожь. Антеак заговорила, демонстрируя возможности голоса. «Наш бог Император никогда открыто не отменит проскрипции буталерианского джихада».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 Мажордом изогнул шею и не выпуская из виду сестёрбана Гэссерит, посмотрел на Айдаха входящего в зал через дальний вход. Дункан пересек зал и подошёл к лету. Манео не мог скрыть своей тревоги, но успел отметить про себя смысл длинной лекции лета. Он испытывает, он всегда всех испытывает. Он так откашлялось. Господин, что вы можете сказать о нашем вознаграждении? Вы храбры. ответил лето несомненно именно поэтому вас выбрали в качестве послов очень хорошо на следующее десятилетие вы получите обычное количество пряности что касается остального то я приам забвению то что вы намеревались сделать с помощью эссенции разве я не щедрый не великодушен вы чрезвычайно щедры господин сказала анттекг и в её голосе действительно не было ни горечи, ни обиды. Дункан Айдаха протиснулся мимо женщин и, остановившись возле Манео, пристально посмотрел на лето. «Мой господин!» – он осёкся и красноречиво взглянул на преподобных матерей. «Говори при них!» «Слушаюсь, мой господин!» – Айдаха не хотел говорить, но пришлось подчиниться приказу Бога Императора.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 «Хищники!» — сказал Лето. «Волки или хищники для меня нет никакой разницы!» У Манео перехватило дыхание. Лето улыбнулся мажордому, радуясь моменту прозрения. С глаз пала пелена, пришло понимание происходящего. «Я привёл крупные силы гвардии к Сиечу!» — доложил Айдаха. «Посты расставлены через...» «Я знал, что ты это сделаешь!» — перебил его Лето. Теперь слушай внимательно, куда я прикажу направить остальных. Преподобные матери в суеверном благоговении слушали, как Лето указывает Айдаха конкретные места засад, численность пикетов, называет имена говорящих рыб, расписывает время, необходимое вооружение, развертывание сил в каждом конкретном месте. Айдаха автоматически запоминал приказ во всех его подробностях. Только когда Лето замолчал, айдаха задался мучившим его вопросом. На лице начальника гвардии отразился страх и недоумение. Лето не оставило труда прочесть самые сокровенные мысли Дункана. «Я был верным солдатом настоящего господина Лето», – думал айдаха «Тот Лето деда нынешнего спас меня и взял в свой дом как сына. Но даже хотя этот Лето почти то же, что его дед, всё же это не совсем то...» Это не он. «Мой господин, зачем вам нужен я?» Спросил Дункан. «Ты нужен мне, потому что ты силён и верен». Айдаха покачал головой. «Но я...» «Подчиняйся!» Приказал Лето и заметил, какое воздействие его слова оказали на преподобных матерей. «Правду, только правду, ведь они вещающие истину». «Потому что я в долгу перед Атрейдисами», — сказал Айдаха.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 Лето подумал, что надо иметь очень намётанный глаз, чтобы понять, что Айдаха вошёл в зал одним человеком, а вышел совершенно другим. «Всё это из запорки посла», — сказал Антек. «Точно так», — согласился Лето. «Подробно расскажите об этом своей предводительнице, несравненной преподобной матери Сиакси. Скажите ей, что я предпочитаю компанию хищников, а не жертв». Он перевел взгляд на Манео, который превратился в воплощение внимания. Манео в лесу больше нет волков. Их надо заменить людьми, точнее волками в человеческом облике. Проследи за этим.